Рассказывал по лужайке, а Альфред смотрел в землю. Сюзанна увела девушку помыться и отдохнуть. В пятом часу девушка сказала, что должна ехать, и попросила прислать ей письма, когда прочтут. Никаких подарков не приняла, ни одежды, ни денег, ни золотых этих часов, а попросила только фото Сэмюэла. Сам он то ли не догадался, то ли постеснялся ей послать. Тристан молча проехал с ней несколько километров, думая, что, будь она беременна, Это как бы вернуло бы с э м е э л а Но нет, он умер чистым девственником. И теперь в утешение ей одна фотография. Ему хотелось задушить весь мир. Тристан вернулся из короткой поездки таким злым, что б ы п ы т а л с я объездить молодого жеребца, с которым они никак не могли справиться. Этот неподатливый мускулистый конь через несколько лет будет называться «четвертным». Четвертной на западе называлась лошадь, хорошо бегающая короткие дистанции. Тристан собирался подпустить его к трем чистокровным кобылам отца. Отцу эта идея оказалась интересной, а отцу Сюзанны, страстному любителю скуковых лошадей, возмутительной. Тристан бился с жеребцом весь остаток дня, и уже в сумерках зрители стали думать, который из зверей в загоне конь или Тристан скончается в этой схватке. Отец Сюзанны сострил, что от коня было бы больше прогу в качестве мяса для собак. Тристан уставился на него и сказал, что назовет коня в его честь. «Артур собачье мясо», после чего тот в гневе у ш ё л отказался с ними ужинать и потребовал извинений, которых, естественно, не получил. Той ночью океан снова вторгся в сны Тристана. Весь в синяках он метался в постели и видел черное небо ночной вахты, Исполинские волны, трескучий обледенелый фок, а потом небо, усеянное звездами, слишком крупными для звезд. Проснулся, Сюзанна накрывала его, а занавески раздувались, как паруса. Он подошел к окну и посмотрел на жеребца в загоне. В лунном свете он разглядел очертания его толстой набухшей шеи. Он сказал, что уедет на несколько месяцев, может, даже на год, поплывет из Гаваны на шхуне с дедом. Она сказала, что чувствует, да, ему надо уехать, и она будет ждать его вечно. За завтраком он поцеловал на прощание отца и мать и с ударом ножа поехал в Грейт Фоллс к поезду. Индейц дал ему свой собственный охотничий нож, и Тристан вспомнил, что его собственный похоронен с Ноэлем под Ипром. Он обнял старого Шайена и пообещал вернуться, на что тот сказал только, «Я знаю», — и надел на лошадь Тристана длинный повод. На самом деле путешествие так и не кончилось, если не считать конца, что приходит каждому. Этому человеку на снежном склоне в Альберте в 1977 году в возрасте 84 лет внук нашел его у туши оленя, которого он начал потрошить, с ножом в окоченелой руке, прощальным подарком индейца. Внук подвесил тушу к лиственнице, а старика понес домой, и следы от его снегоступов были совсем немного глубже обычного. Тристан приехал на поезде в Чикаго, несколько дней из любопытства разглядывал сюда на причалах Великих Озер, оттуда отправился на юг к Новому Орлеану и в Мобил, где провел несколько дней на шхуне-валийце из Ньюфаунленда. потом через Флориду на к и у е с т а оттуда, понаблюдав, как сгружает у загона груз суповых черепах шхуна Скаймановых островов, изящное, но грязное судно, ночным паромом в Гаванну. Это была его первая ночь в тропиках, и всю дорогу до Гаванны он не спал. Часами ходил по палубе, удивляясь влажной жаре, которую не облегчал слабенький ветерок гольф-стрима. а на носу, куда он ушел от вонючего угольного дыма, волны внизу фосфорицировали. На рассвете, когда вдали з а в и д н е л а с ь Гавана, он пил ром из фляжки и смотрел, как перед Форштевнем играют первые в его жизни дельфины. Уходят в воду, а потом выскакивают над к и л ь в а т о р н о й струей. Повернувшись, он видел в небе странный огромный фиолетовый о т с в е т гольфстрима. Глаза у него воспалились, и он устал от путешествия. Но впервые за полгода что-то вроде покоя снизошло на его душу, словно рассветный береговой бриз омыл поверхность, неважно, какие течения и вихри бушевали внизу. Он улыбался в о д е и думал о дедовой шхуне, относительно новой, но такой н е з н а ч и т й